«Вы за ним, пожалуйста, смотрите как следует. То есть, ну, как мы смотрим?» «Ну, как мы смотрим, неясно? Наблюдение за ним пустите». «Так он же возвращается в Москву. Он сказал, что прилетел на три часа совещания собрать, документы приготовить и мигом обратно. Вот вы его до самолета и доведите, а санкция на меня сошлитесь». «Сослаться, конечно, можно, но ведь документ нет. Вы меня правильно поймите, товарищ Костенко. Что за ссылка без документа?»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 положив на рычаг телефонную трубку. Ведь он туда ринулся не для того, чтобы совещание провести это как Божий день, ясно, на албандов урушаться. Ей-богу, он за этим туда полетел, зачем же еще? Неужели он рассчитывал за день документацию подчистить? Наивно это. Он человек деловой. Только на албандов уговаривать будет, чтобы на албандов взял все на себя. Где налбандов? Его же нет. А может он скрывается у пименного дома? А что, если директор решил скрыть его навсегда? Очень заманчиво возложить на покойника всю вину за хищение. Нет, хозяйственник такого уровня на мокруху не пойдет. Не должен Пименов идти на убийство. Он что-то другое предложит. А что? Костенко снова связался с Пригорском. Слушайте, майор, у меня к вам еще одна просьба. А на Албандове у вас нет никаких новостей? Никаких. Вы бы посмотрели аккуратно квартиру Пименова. Может быть, он там? Костенко услышал на другом конце провода смех. Майор смеялся, закрыв ладонью трубку. «Хорошо, товарищ полковник», — покашлив сказал начальник райотдела милиции. «Мы это сделаем, если вы так считаете». «Ну так вот», — озлившись, сказал Костенко. на албандов сейчас в ваших краях. Это чьи данные?» «Мои. Мои данные. Извольте проинструктировать своих сотрудников, ясно? на Налбандов где-то в ваших краях, и он очень нам нужен»